К стволу. Несмотря на попытки освободиться, кенгуру был крепко привязан к дереву. Хорошо, что вблизи нет озера или болото, заполненного водой, спасаясь от преследования, серые кенгуру часто погружаются в воду, выставляя на поверхность только голову и передние лапы. Даже специально натасканные охотничьи собаки бессильны в этом случае. Благодаря своему росту кенгуру погружаются на такую глубину что собакам приходится плавать вокруг, и он легко защищается ударами передних лап», — говорил обрадованный успешной охотой Бентли. Прежде чем окончательно связать пойманного кенгуру, решили отдохнуть. В это время к ним подъехал незнакомый всадник. Это был высокий мужчина, одетый так, как одевается большинство австралийских поселенцев. Он снял шляпу широкими полями и вежливо сказал. Приветствую вас и поздравляю с успехом. Советую больше не трудиться и просто застрелить этого вредителя. Мы не намерены убивать столь великолепный экземпляр, Кенгуру, возмутился Вельмовский. Мы возьмем его с собой в Европу. Разве вы занимаетесь ловлей животных? Удивился незнакомец. Вы угадали, подтвердил Вельмовский ловим животных для зоологических садов. Мой друг Бентли является директором зоологического сада в Мельбурне». «Очень приятно познакомиться», – ответил всадник. «Моя фамилия Алан. Моя ферма отсюда не очень далеко. Нам с женой будет приятно, если вы посетите нас в нашем уединении. Жена будет очень рада вашему визиту». Охотники поздоровались с Алланом, А Томик сразу же задал ему вопрос. «Почему вы назвали вредителем столь отважное животное?» «Я отнюдь не отрицаю, что серые кенгуру весьма воинственные и отважны, но они здесь слишком быстро размножаются, они поедают траву, которой питаются мои стада. С тех пор, как туземцы и динго удалились отсюда на запад, кенгуру появляется здесь, как грибы после дождя» поэтому между поселенцами и кенгуру идет постоянная война. Если мы их не уничтожим, они выживут нас отсюда в самый короткий срок, пояснил Алан. Ну, пойманный нами кенгуру не будет вам больше вредить, вмешался Вельмовский. Кажется, что подъезжают остальные охотники из вашей группы, заметил Алан. Это были Боцман, Новицкий и Смуга, Подъехав, они спешились. Вельмовский представил их Алану, который сразу же возобновил приглашение. «Теперь нам придется заняться пойманными кенгуру», – сообщил ему Вельмовский. «Наши друзья тоже поймали одного кенгуру. Нам необходимо доставить их в лагерь, расположенный вблизи. Однако завтра мы с большим удовольствием посетим вас. Будем вас ждать. Моя ферма лежит вниз по ручью, на опушке леса», – добавил Алан и направился к дому. Вскоре подъехала телега с клетками. Кенгуру упорно защищался и ни за что не хотел войти в клетку. Но охотники общими усилиями поместили его туда и погрузили на телегу. Такая же судьба ожидала и кенгуру, пойманного смугой. Звероловы повернули в лагерь. Остальную часть дня они провели, обсуждая план действий на ближайшие дни. Вечером, вскоре после того, как они легли спать, охотники услышали топот лошадиных копыт. В Австралии всякого рода визиты весьма редкие, поэтому все немного сорвались с постели, подбросили хвороста в угасающий костер. Всадник резко осадил коня рядом с палатками. Это был Алан. Волнение, написанное на его лице, показывало, что прибыл он с неприятным известием. — Я вам помешал, но, к сожалению, я вынужден просить вас о помощи, — сказал Алан, едва переводя дух. — Моя двенадцатилетняя дочь, Салли, еще утром вышла из дома и до сих пор не вернулась. Она играла на краю скреба. Вероятно, она заблудилась. Нам придется прочесать обширную территорию, чтобы ее найти. Не ожидая дальнейших объяснений, охотники стали спешно одеваться. Алан остановил их. Поиски мы начнем только на рассвете. Я разослал своих работников, чтобы уведомить о несчастье ближайших соседей. Только лишь к утру соберется столько людей, сколько нужно, чтобы с успехом прочесать ближайший скреп. В темноте мы ребенка не найдем. Прошу вас прибыть перед рассветом. Тони недовольно хорошо знаком с местностью. Я готов вместе с ним помочь вам уведомить соседей, — предложил Смуга. «Если вы уверены, что не заблудитесь, то хорошо бы уведомить Броунов, ферма которых находится в 15 километрах от моей», — ответил Алан. «Дорога к ним идет вдоль опушки Скрэба. Подробности вам расскажу по пути на мою ферму, остальных я прошу прибыть перед рассветом». Тони и Смуга быстро оделись и оседлали лошадей. Они выехали вместе с Аланом. Боцман Новицкий, Удивленным медлительностью фермера, спросил, все ли у него в порядке в башке, как можно поиски пропавшего ребенка отложить до утра. «Поведение Алана не лишено основания», – возразил Бентли. «Дети, живущие вблизи Буша и Скреба, гуляя по ним, могут заблудиться, что иногда и случается». Поэтому поселенцев есть уже некоторый опыт в этом отношении. Вы можете быть уверены, что Алан сам обыскал все рощи, расположенные вокруг фермы, и только после этого обратился за помощью. Теперь известие о пропаже ребенка передается с фермы на ферму. Все мужчины немедленно прерывают всякие занятия, чтобы принять участие в поисках. Ни один житель Австралии не осмелится отказать соседу в помощи в таком положении. «Еще до рассвета на ферму Алана приедут фермеры из всей округи, и общими силами они обыщут буш и скреп. Ночью, по всей вероятности, найти девочку не удалось бы. Скорее всего, еще несколько человек заблудились бы в чаще. Но ведь эта Салли должна быть испугана своим положением». «Конечно, в ее положении ничего приятного нет», – признал Бентли. Несмотря на это, следует учесть, что дети, живущие вблизи Буша, привыкают к нему. А с того времени, как дингу отсюда исчезли, провести ночь в лесу не так уж и опасно. «А что она сделает, если к ней подползет ядовитая змея?» – спросил Тома, который сам не любил и боялся змей. «Это правда, что их здесь множество», – ответил Бентли. В счастью, случаи укусов бывают не очень часто. Дети...» Поселенцев, впрочем, знают, что в таком случае единственное спасение вырезать ножом место, зараженное ядом змеи. Ах, профессор, я не спорю, что австралийские пацаны не испугаются в лесу куста или дерева, резко сказал боцман Новицкий. Но не говорите, пожалуйста, такой извиняюсь за выражение ерунды, никогда не поверю, чтобы двенадцатилетняя девочка сама себе вырезала кусок тела. Если мы теперь. «Ничем не можем ей помочь, что давайте немножко уснем». «Боцман прав. Болтовней мы ничего не добьемся», – поддержал его Вельмовский. «Лучше отдохнуть и восстановить силы, нужные для поисков». Охотники вторично в этот вечер легли спать. Томак долго не мог заснуть. Он думал о заблудившейся Сале. Ее приключение напомнило ему рассказ Бентли о знаменитом путешественнике с Челецком, который чуть не погиб в скребе, Одно лишь напоминание о несчастной судьбе бедной девочки бросало его в дрожь. Он уснул очень поздно, но сорвался с постели задолго до рассвета вместе с остальными охотниками и сразу же начал седлать своего пони. — Томек, лучше останься в лагере, — обратился к сыну Вельмовски, видя его волнение. — Я думаю, отец прав, — поддержал его Бентли. «Ты не знаешь местности, легко можешь потерять дорогу в обширном скребе». Не выспавшись ночью, Томок не очень стремился принять участие в поисках, во время которых надо было бродить по колючему скребу. Но замечания взрослых задели его самолюбие. Он немедленно ответил. «В конце концов, я могу и не входить с вами в скреб, но раз взрослые выйдут на поиски, то я, пожалуй, пригожусь на ферме». — Возможно, ты прав, — признал Вельмовский. — Но обещай мне, что не сделаешь глупости. У нас и так довольно будет хлопот с поисками маленькой Салли. — Ах, я, конечно, не сделаю никакой глупости, — неохотно пробурчал Томык, потому что не любил, когда с него брали такие обещания. Вельмовский оставил двух матросов на страже лагеря, а остальные члены экспедиции уселись на лошадей и поехали на ферму Аланов. Они застали там Смугу, Тони и около двадцати человек, соседей Аланов. Разработав план совместных поисков, они на рассвете, построившись длинной цепью, стали прочесывать чащу скреба. Глава семнадцатая. Заблудившиеся в скребе. Домик остался на ферме с хлопотавшей на кухне матерью несчастной девочке, готовившей обед для отзывчивых соседей. Хозяйка фермы была измучена, взволнованная, находилась в отчаянии от пропажи дочери. Томак держался тихо. Сидение без дела ему наскучило, и он вышел на крыльцо. Уселся на скамью, стоявшую под раскидистым деревом. Голоса мужчин, принявших участие в поисках, уже давно замолкли в чаще скреба. Время тянулось медленно. Томик стал думать о заблудившейся сале. Вскоре его внимание привлекли попугаи, галдеж которых доносился из ближайшей рощи. Они свободно перелетали с ветки на ветку, блестя разноцветными перышками. Томаг с любопытством смотрел на красочных птиц летавших среди зелени листвы. Он с неудовольствием думал об обещании данному отцу. Большие маленькие попугаи были так веселы, так красивы, что Томику хотелось увидеть их с близкого расстояния, не нарушая, конечно, данного слова. Оглядываясь кругом, он совершенно неожиданно увидел у стены одного из зданий собачью будку, и молодую собаку, лежащую перед ней, которая упорно смотрела на него. «Он очень похож на Динго, пойманного нами», – подумал Томек. Мальчик и собака некоторое время наблюдали друг за другом. Собака поднялась на все четыре лапы и дружески замахала хвостом. Это подсказало Томеку интересную идею, ведь они могли бы вместе с собакой погулять по опушке рощи, Он хорошенько рассмотрел бы смешных попугайчиков и не заблудился бы, ведь собака легко найдет дорогу назад. Он побежал в дом, чтобы спросить разрешения у хозяйки. Остановился в нерешительности, увидев, что озабоченная и измученная после бессонной ночи женщина заснула, сидя в кресле. «Не могу же я теперь ее будить?» – подумал Томик. «Она очень измучена». Ничего плохого не случится, если я погуляю с собакой около дома. Ведь мне хватит нескольких минут, чтобы хорошенько разглядеть попугайчиков. Томок не стал долго думать. Он взял свой штуцер и выбежал на двор. Пес встретил его как хорошего знакомого, дружески помахивая хвостом. Томок отвязал пса. Оба они весело побежали к роще. Как только они очутились на опушке, Буша, Томик сразу же забыл об обещании данному отцу. Пестрые смешные птицы полностью завоевали его внимание. Сначала ему очень понравились волнистые попугайчики, пару которых он видел в Варшаве у Юрка Тымовского. Несомненно, на воле эти птицы обладали еще большим изяществом, чем те в клетке. Стая попугайчиков состояла из нескольких десятков голов. Они ничуть не боялись мальчика. Повернув на бок ярко-желтые головки, они смотрели выпуклыми глазенками, трепетали голубовато-зелеными крылышками и гордо растопыривали свои зеленовато-желтые перышки, окутывавшие их словно плащом. Томик протянул к ним руки, желая поймать, На попугайчики легко перепрыгнули на соседнюю веточку, умильно красуясь. Томок очень жалел, что не захватил с собой проса, конопли или сахара, столь любимых птичками Юрока. «Если бы я взял приманку, наверное, поймал бы теперь одного или даже двух попугайчиков», – жалел Томок. «Вот была бы прекрасная память об этой экспедиции». Потом я подарил бы их зоологическому саду в Варшаве после того, как его организуют Бентли. Красивые птички все еще манили его, раз ему удалось дотронуться рукой до мягких перьев одной из них. Правда, птичка ловко увернулась, но Томак обрадовался, надеясь, что он не вернется домой с пустыми руками. Со всей страстью Томак стал гоняться за птицами. Во время погони он углубился в чащу леса. Вскоре он заметил другие виды попугаев. На каучуковом дереве попугай размером с голубя сосал нектар из цветка. Это был красный лори. Зеленые красные перья его блестели на солнце, когда он ловко лазил по ветке от цветка к цветку. Иногда лори быстро, как стрела, перелетал на другие деревья, усыпанные красивыми цветами. Гоняясь за ним, Томык заметил несколько пестрых лори с голубыми головками, таким же ожерельем зеленой спиной и красной, как киноварь, грудью. Попугаи верещали, словно смеялись над напрасными усилиями Томыка. «Ах, глупец! Ты думал, что поймаешь попугая?» — громко сказал себе Томык зляясь, что ему не удается охота. «Ах, глупец! Ты думал, что поймаешь попугая?» Услышал он чей-то голос, раздавшийся сзади. Томок покраснел, как мальчик, пойманный на глупой шалости. Значит, кто-то подсмотрел его погоню за попугаями и теперь смеется над ним. Престыженный Томок оглянулся, но никого не увидел. До крайности удивленный, Он начал заглядывать за редкие в этом месте кусты, за стволы деревьев, но шутника не нашел. Кроме того, собака, которую он привязал к ветке, чтобы освободить руки, стояла спокойно, наблюдая за ним. — Мне, пожалуй, послышалось, — пробормотал он. Как вдруг над его головой снова раздались слова. — Ах, глупец! Ты думал что поймаешь попугая томок взглянул вверх на высоте не больше метра над ним сидел великолепный какаду наклонив голову он смешно опускал и поднимал большой венец на голове а это что за чудеса воскликнул изумленный томок ах глупец ты думал что поймаешь попугая ответил какаду И сразу же добавил, «А это что за чудеса?» Томак, в восторге от своего открытия, прямо-таки присел до земли. Он глядел на красноголового кокоду, который в свою очередь присматривался к нему. Кокоду тряхнул чубом и опять закричал, «А это что за чудеса?» «Какая же ты красивая и умная!» — отозвался Томек, не веря, что он в самом деле видит говорящую птицу. «Какая же ты красивая и умная!» — повторил какаду Томек забыл обо всем на свете. У него было только одно желание — поймать говорящую птицу. Он осторожно влез на дерево. Но какаду в последний момент перелетел на соседнее, с иронией говоря. «Ах, глупец! Ты думал, что поймаешь попугая?» том гонялся за птицей от одного дерева к другому. Он вспомнил слова старшего Тымовского, который рассказывал, что некоторые попугаи легко обучаются насвистывать легкие мелодии, а другие виды обладают способностью подражать человеческому голосу. Даже боссман Новицкий как-то упоминал о матросе, у которого был говорящий попугай. Томок не жалел трудов, стараясь поймать говорящего кокоду. «Вот была бы великолепная память об экспедиции! Ведь попугаи принадлежат к числу долголетних птиц», – рассуждал он. «Я слышал, что даже в неволе они живут сто лет и больше» никак не думал, что в Австралии находится столько видов этих птиц. Размышляя так, Томик бегал за какаду от дерева к дереву, держа собаку на поводке. А попугай, словно забавляясь, отлетал все дальше в глубину буша. После многих попыток томаку удалось схватить великолепного говорящего какаду за хвост, Но получив крепкий удар клювом по руке, выпустил его. В этот же момент поводок вышел из его руки. Собака, словно желая отомстить за своего товарища, начала немедленно сумасшедшую погоню за птицей. А это что за чудеса? — трещал попугай, ловко избегая погони. Томек побежал вслед за собакой, попугай отлетал все дальше в чащу, и Томек в конце концов пришел к выводу что не поймает птицы. Злой на себя и до крайности усталый он прекратил безуспешную погоню. Стал звать собаку, но та и не думала возвращаться. Правда, она тоже прекратила погоню за какаду но теперь бежала в чащу кустарника, что-то вынюхивая носом на земле. — Назад! Противный пес! — кричал Томок, тревожно всматриваясь в чащу кусту он уже потерял направление, в котором находилась ферма. Теперь, пожалуй, только собака могла его выручить. Он испугался не на шутку и удвоил старания в поимке беглеца. А пес, как нарочно все еще бежал вперед, держа нос у самой земли. Когда Томок останавливался, чтобы отдохнуть, пес тоже останавливался и нетерпеливо смотрел в его сторону. Мальчику начинало казаться, что теперь-то он его поймает. Он бросался вперед с вытянутыми руками, но собака сразу же продолжала бежать дальше. Он с ума сошел, а я сделал глупость. Не сдержав слова, в отчаянии подумал Томек, не найду дороги на ферму и пропаду в скребе. Как это сали? Испуганный, уставший от погони, Томик сел на землю и заплакал, как вдруг он почувствовал теплое, влажное прикосновение к щеке. Открыл глаза. Рядом с ним сидел на задних лапах пес и влажным языком лизал его лицо. Томик вздохнул с облегчением. — Значит, ты не бросил меня? — растроганно спросил мальчик. Пес повернул голову, заглядывая мальчику в глаза. — Хорошо. — «Но я совсем не знаю, как добраться домой!» – пожаловался Томек дрожащим голосом. Розовый язык собаки снова коснулся его щеки. Томек вытянул руку и погладил пса по голове. Собака сразу же вскочила на четыре лапы, отбежала на несколько шагов в сторону и выжидательно остановилась. «Растяпа я!» – подумал Томек. «Собака, конечно, не заблудится!» А кроме того, у меня ведь есть штуцер. Ничего со мной не случится. Быстро встал, перебросил ремень штуцера через плечо, а собака будто только этого и ждала. Сразу бросилась вперед, что-то вынюхивая на земле. День уже клонился к вечеру. Пес ни на минуту не останавливался, вертелся в чаще кустов. Но в его поведении видна была уверенность. Как только Томок Призывал его к себе, он подбегал, радостно лаял, но сразу же бежал дальше, непрерывно вынюхивая след. У Томыка уже не было сомнений, что собака напала на какой-то след, и он начал поощрять его поиски. Кого ты ищешь, думал Томик. Возможно, что он попал на след всадников, прочесывающих скреп в поисках девочки. А может быть. Сердце живее забилось в его груди, ведь собака могла напасть на след заблудившейся Сали. «Ищи, собачка, ищи!» – обратился Томок к своему спутнику. Пес махнул хвостом, уверенно побежал вперед. Томок забыл всякий страх. Если люди, принявшие участие в поисках, до сих пор не нашли Сали, то, наверное, будут продолжать прочесывать скреп. Значит, рано или поздно он встретится с ними. Совершенно успокоившись, Томак решил проверить, почему следу идет пес. Он быстро шел за уверенно бегущей собакой. Вдруг он радостно воскликнул. Скреб становился реже. Между кустарниками просвечивало свободное пространство. Томак остановился на краю полянки. Где-то близко шумел ручеек на берегу которого они вчера поймали двух серых кенгуру. Но что это? Собака побежала в сторону довольно большой группы деревьев. Тихо лая, она смотрела на Томика. «Что она там нашла?» – подумал мальчик. Осторожно подошел к деревьям. Пес сразу же нырнул в густую зелень. «Ого, не на такого напал!» – подумал Томик. «Я не хочу больше блуждать!» «Останусь лучше на полянке». Остановился перед рощей. Через некоторое время собака выбежала из чащи, жалобно скуля. Она терлась о ноги мальчика, несколько раз бросалась в чащу, потом возвращалась, как бы приглашая его идти за собой. Томик задумался. Ведь Саля не могла быть здесь. Отсюда легко было попасть на ферму. Вдруг ему пришла в голову ужасная догадка. «Может быть, змея укусила сали, и бедная девочка теперь лежит мертвая где-нибудь под деревом? Лучше всего уйти отсюда скорее», — подумал он. «Если Салли укусила змея, то и меня может ожидать такая же судьба». Но Томек сразу же устыдился своей трусости, что о таком поведении сказал бы Боцман Новицкий. «Разве можно будет смотреть прямо в глаза», Папи или смуги? Ни один из них, очутись, он в таком положении не колебался бы ни минуты. Ах, хотя бы только поэтому надо мне рискнуть. Я должен проверить, что находится в этих кустах. Принял Томек отважное решение. Он наклонился к собаке и твердо произнес. Хорошо, я пойду с тобой, но даю слово что больше чем на двадцать шагов в эту чащу не углублюсь. Умный пес побежал в кусты. Томок пошел за ним, держа в руках штуцер, готовый к выстрелу. Осторожно продвигаясь по чаще кустов, он считал шаги, как вдруг пес исчез за широко раскинувшимся кустом. Томик, наклонив голову, чтобы не мешали ветки, поспешил за ним, считая шаги. — Семнадцать, восемнадцать! Он прервал счет на полуслове. Земля под его ногами разверзлась, и Томек, выпустив из рук штуцер, полетел вниз. Кувыркнувшись несколько раз, он упал лицом в траву. Ошеломленный падением, Томек поднял голову и оглянулся. Рядом с ним на земле лежала девочка. На ее плечи Падали разбросанные в беспорядке длинные волосы. Волшебница втянула меня в буш. «Вот попался! Сейчас она меня опутает серой нитью!» Молнией пронеслось в голове Томыка. Томик лежал без движения, ожидая своей судьбы, как вдруг опять почувствовал теплое, шершавое прикосновение к щеке. «Волшебница или пес?» — подумал Томык, осторожно приподнимая голову. Вздохнул с облегчением. Это был пес. Он прижался к земле рядом с ним, и когда Томок взглянул на него, жалобно заскулил. Только теперь мальчик внимательно посмотрел на неподвижно лежавшую на земле девочку. Это, по всей вероятности, Сали. Почему же она лежит так тихо и без движения? Боже мой, она, наверное, умерла. Все его тело покрылось холодным потом. Томык ужасно испугался, но время шло, и ничего необычного не происходило. Это несколько приободрило его. Томык поднялся и стал с близкого расстояния рассматривать девочку. Он увидел, что она легко дышит. — Салли! Это, наверное, Салли! — шепнул он. — Почему же она здесь спит? Вместо того, чтобы идти домой. Томак встал на колени у изголовья девочки. Пес присел рядом с ним и, склонив голову на бок, смотрел на спящую. Томак сначала осторожно, а потом сильнее потряс девочку за руку, пытаясь ее разбудить. Она открыла глаза. Из ее груди вырвался болезненный вздох. — Кто ты? — слабым голосом спросила она. Пес радостно залаял. Ах, и Динго здесь, добавила она. Это собака, которая привела меня к тебе. А не Динго, возразил Томик. Да, но его зовут Динга, Это моя собака, ответила девочка, пытаясь сесть, однако не смогла этого сделать, а со стоном опустилась на землю. Значит, ты и есть Сали, заблудившаяся девочка которую все ищут со вчерашнего дня? — недоверчиво спросил Томек. — Да, я Салли Алан, ответила девочка. — Неужели все меня ищут? А я думала, что все обо мне забыли. — Они ищут тебя в скребе, а ты, оказывается, лежишь в роще близ ручья, — говорил Томек. — Почему ты не вернулась домой? Ведь отсюда на ферму очень легко попасть. Я не могла вылезть из этой ужасной ямы. Нога, моя нога. Посмотри только на нее, — говорила девочка. И на ее больших глазах показались слезы. Ах, как больно! Томик посмотрел на ее левую ногу. Она опухла в щиколотке. Может быть, тебя змея укусила? Тревожно спросил Томик. Нет, это не змея. Я неожиданно упала в эту яму, и что-то сделала с моей ногой. Не могу ступить на нее и вообще не могу сделать ни шагу. Если бы не ты, я умерла бы здесь от боли и голода. От волнения Томок покраснел. Больше тебе нечего бояться. У меня есть штуцер. Только я выпустил его из рук, падая в эту яму. — Как? Ты уже умеешь стрелять? заинтересовалась Сали, смахивая рукой слезы с глаз. Томек подал ей свой носовой платок. «Я даже тигра убил, который вылез из клетки на судне, ответил Томек с мнимым безразличием. «Неужели? У меня есть его фотография. Кроме того, я застрелил большого кенгуру. Мы с отцом ловим диких животных». «Ты очень храбрый», признала Сали. Мой папа рассказывал мне о вас. Я решила пойти в ваш лагерь. Можешь себе представить, я до сих пор не видела звероловов. Когда я проходила вблизи этих кустов, увидела маленьких землероек. Я хотела их поймать, чтобы подарить вам. И вот тогда я попала в эту ужасную ловушку. И я кричала от боли, плакала, но никто не пришел на помощь. Я ждала всю ночь, а потом уснула. «И ты пришел. Ты меня здесь не оставишь одну. Нет, не беспокойся, не оставлю. Уверял ее Томик. Как тебя зовут? Спросила девочка. Томик. Моя фамилия Вельмовский, а полное имя Томаш. Томик, очень красивое имя. Я буду тебя называть Томи. Хорошо? Хорошо. Теперь давай, я перевяжу тебе ногу. Томик снял сорочку разрезал ее ножом на широкие полосы и стал накладывать на ногу Салли повязку. «Ах, как ужасно болит!» – говорила Салли в слезах. Но когда Томок закончил перевязку, она почувствовала себя значительно лучше. «Теперь нам надо попытаться выбраться из этой ямы до наступления ночи», – заявил Томок. Он немедленно начал готовиться к операции По вытаскиванию сали из глубокой ямы. Прежде всего, он вылез наверх и нашел штуцер. Потом стал ножом проделывать ступеньки в отвесной стене ямы. После часа тяжелого труда ему удалось сделать что-то вроде лестницы, которая должна была помочь Салли выбраться из ямы. Салли не могла ходить. Томак взял ее на руки и стал осторожно подниматься по проделанным ступенькам. Динго, идя за ними, радостно лаял. Сали плакала от боли. К счастью, девочка была худенькой и легкой, так что Томику удалось поднять ее наверх и взять потом на барана, так как они добрались до берега ручья. «Дай мне напиться», — попросила сали. От этого у меня восстановятся силы. Томик нашел в кармане складной стаканчик. Они напились, после чего Салли опустила опухшую ногу в воду ручья. «В самом деле я чувствую себя лучше», — сказала она. «Я побегу на ферму за помощью», — предложил Томик. «Ах, только не это! Сейчас темнеет. Не оставляй меня одну!» Быстро сказала она и судорожно схватила его за руку. «Пойми...» И не могу остаться одна, я боюсь. Если так, то я тебя понесу. В самом деле понесешь? Обрадовалась Сали. Понесу, ведь мы не можем так долго оставлять твоих родителей в неизвестности относительно твоей судьбы. Томми, ты очень добрый. Конечно, такими должны быть все звероловы. Если бы я была мальчиком, тоже стала бы звероловом, как ты ответила Салли. «Ну так давай, садись на барана и пойдем». Сначала все шло хорошо. Вскоре, однако, Салли становилось все тяжелее. Томику пришлось часто останавливаться на отдых. На землю спустилась ночь. Томик уже почти выбился из сил, как вдруг увидел свет костра, пылающего вблизи фермы. «Посмотри, наверное, собрались соседи. Все они сидят у костра». — воскликнула Салли. — Мы бы раньше добрались до дома, только ты почему-то стала тяжелой. — Наверное, ты выпила слишком много воды. С обидой жаловался Томок. — Я совсем мало выпила воды, — возмутилась Салли. — Эта нога пухнет и становится тяжелее. — Возможно, ты права, я об этом не подумал. Томок, держа Салли на спине, медленно приближался к костру, у которого сидела группа мужчин. Динго шел рядом, шевеля ушами. Папа, мамочка! крикнула Сали. Мужчины у костра остолбенели, стали прислушиваться. Боже мой, я слышу голос Сали! воскликнул Алан, вскакивая с сиденья. Сали, милая Сали, где ты? звала мама. В это время в круг света вошел полураздетый томок с согнутой тяжестью девочки, которую нес на спине. Увидев их, все на момент онемели. — Не привидение ли это? Мальчик упал на колени, ссадил сали на землю, потом окинул взглядом лица удивленных И Я нашел сали, прерывисто дышат усталости сказал он. Описать, что было потом слишком трудно, фермеры во главе с матерью с Сали подбежали к детям. Мама Сали чуть не задушила Томека, прижимая его к груди, а взволнованный Алан с чувством пожимал ему руки. Томек с трудом овладел собой. Он чувствовал гордость и радость. Молодые пожилые фермеры по очереди подходили к нему и с уважением поздравляли с успехом. Они его благодарили, словно он спас их собственного ребенка. Потом к Томыку подошли его друзья. Смуга первый протянул ему руку, говоря, «Немногие молодые люди в твоем возрасте могут похвастаться успешной охотой на тигра, но сегодня ты совершил значительно больше». В честь этой твоей победы я приглашаю тебя в следующую экспедицию в Африку. Вторым подошел Бентли, с чувством пожимая руку Томика, он сказал. У австралийских туземцев есть обычаи устраивать торжества, во время которых молодые люди принимаются в общество взрослых. Им сообщают тайны религиозных обрядов, посвящают в дела племени и каждому вступающему в ряды взрослых выбивают один из передних зубов в знак того, что он стал уже мужчиной. У нас таких обычаев нет. Мы считаем, что мальчик становится мужчиной тогда, когда совершает поступки достойные мужчины. Сегодня ты доказал, что стал настоящим мужчиной. Боцман Новицкий речей не произносил. Он с такой силой обнял Томыка, что у того затрещали кости, и тихо сказал. Варшавянина узнаешь даже в Австралии. В заключении Вельмовский прижал сына к своей груди, говоря. Мне теперь неудобно напомнить тебе о том, что ты не сдержал слова, но в будущем прошу не делать таких сюрпризов. Ты можешь себе представить, что я думал, когда мы не застали тебя ни здесь, ни в лагере? «Честное слово, я не хотел нарушить обещание. Это как-то вышло само собой. А потом я нашел сали, тихонько оправдывался Томок. «Нет сомнения, что ты повел себя в этом случае как настоящий мужчина», – признал отец. «Ты должен нам рассказать, как это произошло». «Нельзя ли сначала чего-нибудь поесть? Я очень голоден», – попросил Томик. В то время, как звероловы вместе с фермерами мыли, одевали и кормили Томыка, супруги Аллан заботливо занялись маленькой сали. Оказалось, что она вывихнула ногу. Поселенцы знали, что надо делать в таких случаях. Вскоре девочка лежала на своей постели с крепко перевязанной ногой. Ее напоили питательным бульоном, и она сразу же уснула. Супруги Аллан присоединились к своим гостям, сосредоточенно слушавшим рассказ Томыка. Надо признать, что он не утаил заслуги Динга в деле поиска в сале. Томык хвалил ум собаки, которая не отходила от него ни на шаг. Пес лег рядом с ним на землю и, высунув розовый язык, пристально следил за каждым движением Томыка. Мы сделали глупость, что не взяли Динга на поиски сали, сказал Алан, когда Томак закончил свой рассказ. Я купил собаку для сали всего лишь неделю тому назад. Я думал, что она еще не привыкла к нам, поэтому мы держали ее на привязи. Какой породы эта собака? спросил смуга. По внешнему виду она сильно напоминает австралийскую дикую собаку. Вы не ошибаетесь, ответил Алан. Это помесь домашней собаки с чистокровным Динго. Вскоре фермеры попрощались с хозяевами. Всех их дома ждали встревоженные семьи и срочные работы. Звероловам тоже надо было возвращаться в лагерь. Перед отъездом они обещали хозяевам посетить их на другой день. Глава восемнадцатая. Не мой. Друг. Необыкновенные переживания этого дня, длительное блуждание по скребу, так сильно измучили Томика, что по прибытии в лагерь он крепко заснул, едва положил голову к подушке. Проснулся он на следующий день около полудня, почувствовал легкое щекотание на лице. Не открывая глаз, он махнул рукой, чтобы отогнать навязчивое насекомое. Но вскоре он опять почувствовал щекотание укрылся одеялом с головой и пытался снова заснуть. Но не тут-то было. Кто-то влез к нему под одеяло. Этого уже было слишком. Томог разозлившись, энергично отбросил одеяло и сел, спустив ноги скольки. А ты откуда взялся? — спросил он, удивленно, увидев нарушителя своего блаженного сна. Рядом с ним сидел Динго. Любимец Сали, он весело махал пушистым хвостом, а в умных собачьих глазах таилась радость, будто он знал, что сыграл с мальчиком веселую шутку. — Откуда ты здесь взялся? — повторил Томык. Динго встал, коснулся носом груди мальчика, шероховатым языком лизнул его в подбородок и подбежал к выходу из палатки, остановился там выжидательно и оглянулся. Ага! Ты, по-видимому, хочешь, чтобы я пошел за тобой? догадался Томык. Собака ответила лаем. Лай у нее был не такой, как у обычных собак. Он заканчивался тихим, прерывистым скулением. Что здесь происходит, Томик? спросил Вельмовский, заглядывая в палатку. Посмотри, папа! Динго пришел за нами с фермы. Он мне лизал лицо. «Ах, какой симпатичный пёс!» «Ко мне, Динго!» – поманил Вельмовский собаку, вытягивая руку. Пес, по-видимому, не имел желания расширять свои знакомства. Он лег на землю, ощерив острые клыки. На загривке шерсть у него стала дыбом. «Ого! Я вижу, что он только тебя признает, заметил Вельмовский. «Нельзя же так, Динго! Ведь это мой папа!» Гневно обратился Томик к собаке. Томик подбежал к отцу и обнял его. Динго с интересом наблюдал эту сцену. Томик позвал собаку, а когда она подошла, сказал. «Динго, такая умная собака, как ты, безусловно, поздоровается с моим папой». Динго махнул хвостом. Он потерся о ноги Вельмовского, дружески поглядывая на него. «Ты сам видишь, папа, какой он умный!» — с гордостью говорил Томок. — Без него я, конечно, не нашел бы Сали. Может быть, даже погиб бы в скребе. Выглядит он умницей, — признал отец. — Я бы очень хотел иметь такую собаку. Тогда я мог бы везде с ним ходить, без опасения заблудиться, даже в незнакомой местности. — Если только появится удобный случай, я куплю тебе собаку, — утешил вельмовский сына. А теперь быстро одевайся, потому что мы обещали нанести визит Алланам. Нам следует поинтересоваться здоровьем Сали. Пользуясь случаем, мы отведем Динго на ферму. Вскоре небольшая группа звероловов верхом поехала на ферму Аланом. Динго бежал рядом с пони, на котором сидел Томек. Во время бега Динго время от времени оглядывался на мальчика. Хозяева фермы радостно встретили